Глава двадцать третья. Особенный кот. Таня с трудом сдвинула с себя очень довольного собой Терентия и заспешила к Норушу. «Давай!» Терентий тут же оказался рядом и принялся ободать ее круглой головой. «Ну, давай же!» «Чего давать? Я ему все препараты ввела, пока больше ничего сделать нельзя». «Вот несмышленая!» «Говори ему, ну, словами лечи. Норуш нашей то понятливее. Она начала. Я уже почти все сделал, А ты заканчивай. Таня покосилась новоодушевленного терентия и начала говорить Тишинору о том, что он должен постараться, не бросать своих сестер и брата, что он нужен, а еще о том, что норуши, «Так необходимы людям». «Вот, вот везде надо лапу приложить», рассуждал часа через полтора Терентий, восседая на любимом кухонном диванчике. «Если бы не я, то что бы вы тут все делали?» «Да вообще!» — кивнул разбуженный и сонный Вран. «Весь дом только на тебе и держится. Ты ж, главное, его не урони». «Птенец, что с тебя взять?» Снисходительно пофыркал кот, ощущая себя столь благородным, справедливым и великодушным, что мелкие подколки можно было не брать в расчет. Утром стало понятно, что Норушу стало легче. Правда, он ничего не ел, сил не было. «Ну ладно, не хочет, как хочет, а мы будем действовать иначе», — решила Шушанна. Через несколько минут к старшему брату прибыли все нарушата. А Таня принесла большущий поднос, на котором чего только не было. Поднос был опущен у мягкой норки Тишинора, а воодушевившаяся Тишуна, Мураш и Муринка забрались на него, пробуя лакомства и восторженно попискивая. Разумеется, укусив что-то восхитительно вкусное, как можно было не поделиться с братом? «Да, мне не хочется», — попытался слабо протестовать наивный Тишинор. «Ты... ты не попробуешь?» Глазенки Мурины моментально наполнялись слезами, нет, даже слезищами. «Я же старалась! Приходилось откусывать маленький кусочек, чтобы утешить Норушинку, а следом уже карабкался мураш с новым деликатесом. «Ну вот, что-то он съел все — довольно потирала лапки Шушана. «Да куда он денется-то из Норушного дома?» Деваться ему и правда было некуда. Нарушата, обрадованные тем, что их брату стало немного лучше, старались изо всех сил. То рассказывали что-то интересное о Шушаниных домах и их обитателях, то чем-то угощали Тишинора, то, видя, что он устал, потихоньку подкатывались ему под бока и сопели рядом. «Такие нарушата чудесные!» — таяла Шушанна. «Да, и наруша ничего такой, да!» — насмешливо пофыркивал Терентий. «Ты же брати внимание. Нет, в смысле, он пока, конечно, тощий и облезлый, но это все временно. А так-то уж такой умник и прям герой». «Слушай, тебя съест Руха!» — серьезно посетовала Шушанна. «С чего бы это?» — удивился кот. «С того, что ты отбиваешь ее призвание!» — покачала головой Норуш. «Хотя ты не расстраивайся!» «Может, еще и не съест, а так, понадкусает или лишнюю шерсть того, а полит, как перья на курице». «Да ну тебя!» Терентий даже не рассердился. Очень уж у него было хорошее настроение. «Я ж дело, говорю!» «Занимайся своими кошками, а норуши сами разберутся». Руха всегда была легка на помине. «Хотя, ты у нас нынче герой». «И по этому поводу тебе полагается...» «Что? Что именно?» — воспрял Терентий. «И где оно полагается?» «Где в моей комнате? А что? Рыбка, конечно!» Руха и Шушана синхронно повернули головы и посмотрели вслед Терентию, торопливо шагающему в указанном направлении, а потом, понимающе покивали друг другу. «Возгордился немного!» констатировала Рууха. Но «Ну, вообще-то он имеет на это все основания». «Согласна». Шушана прекрасно слышала все, что говорил Терентий вчерашней ночью, и мурлыканье его тоже. Рууха и не подумала что-то вещать Норуши про Тишинора. Глупо давить на того, кто и сам все прекрасно понимает, и более того, может самостоятельно разобраться, что именно надо. «Так тявкни лишнее, а оно не на пользу пойдет». Лисьи премудрости она знала на зубок и активно их применяла. Еще через пару дней Тишинор уже немного окреп и даже сам выбирался из своего норного домика, чтобы присоединиться к нарушатам за едой. «Ну вот, другое дело», — радовался Терентий, взявший над семейством шефства и по этому поводу как-то подзабывший о том, что нарушата с его точки зрения исчадия кота-кошмара. какой ты мягкий ворковала ему в ухо муринка какой казшный вот все коты просто коты таня точно знала чем пронять терентия а ты особенный конечно особенный соглашался он с превеликим достоинством но таким скромным видом даже норуши это знают Вран, услышавший эти откровения, вовремя смылся в свою комнату, отсмеявшись там волю, а выйдя, уловил отдаленный шум. «Знакомые звуки!» «Так гуси голосят, когда начальство прибывает», — сообразил Вран. «Вот ему сюрпризец будет». Приезд Соколовского в гостиницу и клинику, как всегда, происходил бурно, словно этот тип каким-то образом ускорял движение мельчайших частиц пространства, увлекающих всех за собой. Гуси действительно гоготали. Карбыш вышмыгнул из-под батареи и изобразил хомяковый дорожный столбик. С чердака спустился крамиш, а на ближайшем подоконнике показалась шушанна. «Всем прекрасного дня!» Соколовский сиял, правда, при взгляде на Шушану его улыбка слегка померкла, так, словно он вспомнил что-то не очень приятное. Но актер есть актер. Уж то, что одержать нужное выражение, плотно приклеенным к физиономии, они умеют профессионально. Общество в разнобой поздоровалось, и начальство проплыло к своему кабинету. «Фин Лип!» — начал крамеш, — «а я ее все-таки нашел!» Соколовский обернулся и возрился на ворона. «Нашел? Неужели она жива?» «Да, жива. Правда, не сказать, что полностью здорова. Ветром занесло на юго-запад, на гибельные ветряные поля. Вот же!» Соколовский едва-едва сдержался, чтобы не высказаться со всей резкостью, и то только потому, что увидел в конце коридора своего штатного ветеринара. «Филипп Иванович, добрый день!» — обрадовалась Татьяна. «И вам, Танечка, того же. Как у нас дела? Все в порядке?» «Да более чем». «Вот и чудно. Я так понимаю, что новую пациентку вы еще не видели». Он вопросительно взглянул на Таню, помотавшую головой, а потом на Крамеша. «А почему то ее сразу сюда не доставил?» «Она не совсем ориентируется в пространстве после того, что с ней было, а доверять мне у нее никаких оснований нет. Сейчас забилась в дупло и сидит там». «А если улетит?» «Не улетит, я ей еды натаскал, оставил, так что нужды перемещаться нет. Да и сил у нее нет, если честно». «Филипп Иванович, о ком идет речь?» – озаботилась Таня. «О сове. Сова из рода присказочных», – вздохнул Соколовский. «Из какого?» – Таня изумленно смотрела на начальство. «Есть такие совы, присказочные». Они, как правило, невеличкие, но со своими особенностями. Тут они очень редко встречаются. И вот с одной такой случилась беда. Соколовский заторопился к выходу, кивком поманив с собой крамиша. «Поехали, съездим за ней», — приказал он. А потом обернулся на Татьяну и Норуш. «Шушана, будет нужна темная комната. Таня, закажите насекомых, ну, которые требуются для мелких сов». «Вот, только сверчков и тараканов мне не хватало». а еще Зофобаса и Мучника», — вздохнула про себя Таня, отправившись делать заказ. Соколовский вернулся вечером вместе с Крамишем и маленькой совой, которая сидела на руке актера, крепко вцепившись в его рукав когтями и зажмурив глаза. Сову он отнес в указанную шушаной комнату, посадил там на спинку деревянного стула, что-то ей сказал и вышел, плотно закрыв дверь, а потом повернулся к Татьяне. «Так, сначала про сову. Это, как я вам уже говорил, присказочная совка. От слова «присказка». Ну, помните? «Летела сова, большая голова, летела, летела, на пенек села». Ну и так далее. Вариантов присказок куча. «Да, помню», — согласилась Таня, отчетливо представившая свою старую книгу сказок. «Вот, это именно про таких сов. Они незаметные, но очень интересные». «Во-первых, прекрасно понимают человеческую речь. Да и вообще любят крутиться около людей. Раньше даже примета такая была. Если у дома кружит сова, то вскоре там будет новорожденный. Соколовский усмехнулся и продолжил. «Короче, люди им очень интересны. Они даже селиться старались в домах, на чердаках, как домовые сычики. А знаете почему?» «Почему?» – послушно спросила Таня. «Они очень любопытны». И их привлекают слова, звучание, сила слов. Короче, все то, что делает набор звуков смыслом. Они очень любят это. А с другой стороны, людям они по очевидным причинам не очень доверяют, прячутся. Так что они могут быть близко, но вы их не обнаружите. Более того, можете даже в упор смотреть на такую сову и ее не видеть. Они немного хулиганят с видимостью пространства». Соколовский покосился на Шушану, опять почему-то отвел глаза, а потом продолжил. Во-вторых, они очень полезные для тех людей, которые заслужили их доверие. Они могут поднимать огромный для своего веса груз, то есть сесть на плечо человека, взмахнуть крыльями, и поднять его для них абсолютно несложно. А еще умеют делать того, кого несут, ну или то, что несут, практически незаметным для окружающих. «Вот эта маленькая сова так может?» – изумилась Таня. «Поднять человека?» «Конкретно это сейчас не может. Она пострадала от воздействия инфразвука. У нее проблемы с ориентацией в пространстве. Отчаянно болит и кружится голова. Да и вообще чудо, что она сумела присоединиться к стае перелетных птиц, стать для них почти невидимой и вернуться с ними домой». А так, в здоровом состоянии, да, может, запросто. Насколько я могу судить, ей надо время. Может быть, что-то восстанавливающее, не знаю. Сами разберетесь». «А где она нашла инфразвук?» — подобралась Таня. «И насколько сильно было воздействие?» «Ее ветром занесло к проклятым ветрякам на побережье Атлантики», — злобно процедился коловский. «На них каждый год погибает немерено птиц». Я уж не говорю, что из-за этих безумных штук там засухи каждый год, и они все усиливаются. Но даже прямой вред от них огромный. От инфразвука, который появляется от работающих ветряков, у птиц, даже тех, кто не попадает на сами ветряки, происходит потеря ориентации в пространстве. И на людей это действует. Возникают ужасные головные боли, проблемы с сосудами, да много с чем. Соколовский машинально потер виски». «Филипп Иванович, а почему от ветряков засуха?» Удивилась Таня. «Вроде они же наоборот, часть спасения и экологии». «Эх, Танечка, вот так большинство людей и думает. Просто вы не в теме. Смотрите, Европа строит высоченные ветряки или у побережья, или в море. Летом муссоны дуют с моря на сушу и несут влагу. Дождевые облака, верно?» Да. «А куда прольются эти облака, если энергию ветра гасят ветряки?» «В море или на прибрежные районы?» «Татьяна как-то никогда не задумывалась о том, что ветры, они же тоже могут быть исчерпаны, обессилены». «Конечно, вот и выходит, что побережья там затапливаются, а дальше дождевые облака не идут, некому их нести. Ветры выжаты досуха этими проклятыми лопастями». Так что в Европе чуть дальше от прибрежных районов будет безветренная сушь. А все потому, что они понастроили эту ерунду везде, где только могли и не могли. И у нас такое возводят. Лицо Соколовского на миг изменилось, став исключительно хищным. Надеюсь только, что у наших ума побольше, и какие-то расчеты они все-таки делали. Ладно, давайте ближе к нашим делам. Что нового? Таня помотала головой, устаканивая новую и неожиданную информацию. А потом доложила о новостях. Ильдар практически полностью восстановился. Рууха с Леландом скоро приедут и сами вам все расскажут. А еще у нас новости, касающиеся Шушаны». «Да, кстати, о Шушане», — вздохнул Соколовский. «Шушаночка, я был... Ну, вы знаете, где я был». «Так вот, я передал письмо вашим родственникам, они, как бы это, возмущены вашим упрямством. Меня они слушать не желают, зато заявили, что в скором времени к вам прибудет один из ваших старших братьев, чтобы забрать вас в семью. Вот письмо». Соколовский вытащил из кармана маленький свиточек и вручил его Норуше. Если он думал, что она, как и в прошлый раз, будет растрогана или расстроена, то он сильно ошибался. Норуш очень деловито вскрыла письмо, быстро его прочла, а потом громко фыркнула. «Таня, ты представляешь? Ты не можешь оценить последствия собственного упрямства. Ошибкой было позволить тебе оставаться. Несмотря на то, что ты приносишь какую-то пользу соколу, овскому, и еще кому-то из людей, ты была и остаешься одинокой. Мы не можем такого допустить». «Поэтому к тебе прибудет Шушанес, и ты отправишься с ним в исконные земли, чтобы мы смогли заняться твоим замужеством!» Шушана возмущенно зашуршала свиточком. «Нет, вы представляете, да? Можно подумать, я без них не разберусь, что и как мне делать!» «Я бы хотел уточнить», — осторожно спросил Филипп. «Означает ли это, что вы никуда не отправитесь с вашим братом?» «Означает!» Очень уверенно ответила Шушанна. «Зато я точно знаю, куда могу отправить Шушанеса. Да приказывать они мне будут, ошалели совсем». Э -э, «Ну, в чем-то они правы. Может быть, вы позволите мне поспрашивать в известных норушных родах, нет ли у них подходящего свободного норуша?» Соколовский прекрасно знал, что без Шушаны ему будет невыносимо сложно обеспечивать работу гостиницы, Да и клиники тоже. Это с одной стороны. А с другой? Он также приотлично сознавал, что Норуши ни разу не одиночки. Им очень, просто очень нужна семья. Да, сейчас Шушана довольна той компанией, которая у нее имеется. Но что будет, когда она захочет мужа, нарушат? «Спасибо, пока не надо», — заявила Шушана. «Да, кстати, я же вам не показала новых членов своей семьи». «Сейчас позову!» Она юркнула в уголок и через несколько секунд вернулась с тремя нарушатами. Выражение лица Соколовского было бесценно. «О как!» — рассмеялся он, справившись с первым изумлением. «Ну, теперь нам для счастья не хватает только взрослого, ответственного и симпатичного Норуша». «Это он про нашего Тишинора говорит, да?» Муринка доброжелательно уставилась на Соколовского и обстоятельно доложила, загибая коготки. «Он красивущий, симпатичный, ответственный и шамый-шамый лучший, только немного больной пока, но уже быстро поправляется, и шушана ему очень нравится. Он сам не сказал, что она красивая и очень добрая». Для большей значимости этого заявления Мурина потыкала лапкой в старшую сестру. А еще он сказал, что, пусть и с некоторым опозданием, но лапа Шушаны плотно закрыла источник бесценной информации. Соколовский с некоторым трудом обнаружил собственные брови, где-то у края роста волос, усилием воли вернул их на законное место, а потом откашлялся и произнес. «Шушаночка, а можно я поприсутствую при встрече вашего многоуважаемого брата? Ваше семейство об меня только что лапы не вытерло. Честное слово, я дорого бы дал за возможность увидеть его морду в момент, когда он узнает такие вопиющие новости и уяснит, что вам сто лет не нужны их инструкции, как вы должны жить и что делать».